Однако должен теперь же заявить, что поскольку у меня белая кровь и белые чувства, я могу не выдержать и забыться. Надеюсь, вы не возложите за это вину на деловаров или их союзников и друзей-магикан. Всем нам более или менее свойственна слабость. И я боюсь, что белый не устоит перед жестокими телесными муками в то время как краснокожий может петь песни и хвастать своими подвигами даже в зубах у своих врагов. Посмотрим. Соколиный глаз бодр духом и крепок телом. Но зачем Гуронам мучить человека, которого они любят? Он не родился их врагом, и смерть одного воина не может рассорить его с ними навеки. Тем лучше, Гурон, тем лучше. Но я не хочу, чтобы между нами остались какие-нибудь недомолвки. Очень хорошо, что вы не сердитесь на меня за смерть воина, павшего в бою. Но все-таки я не верю, что между нами нет вражды. Я хочу сказать, законной вражды. Если у меня и есть индейские чувства, то это деловарские чувства и предоставляю вам судить, могу ли я быть другом Мингов. Зверобой умолк, ибо некий призрак внезапно предстал перед ним и заставил его на один миг усомниться в безошибочности своего столь прославленного зрения. Хэтихаттер стояла возле костра так спокойно, как будто была одной из ракезок. В то время, как охотник и индейцы старались подметить следы волнения на лицах друг друга, девушка незаметно приблизилась к ним со стороны южного берега, примерно с того места, против которого стоял на якоре ковчег. Она подошла к костру с бесстрашием, свойственным ее простодушному нраву и с уверенностью, вполне оправдывавшейся обхождением, которое она недавно встретила со стороны индейцев. Расщепленный дуб тотчас же узнал вновь пришедшую и, окликнув двух или трех младших воинов, послал их на разведку, чтобы выяснить, не служит ли это внезапное появление предвестником новой атаки. Потом он знаком предложил Хетти подойти поближе. «Надеюсь, Хэти, ваше посещение говорит о том, что змей и уа в безопасности», — сказал зверобой. «Не думаю, чтобы вы опять сошли на берег с той же целью, что и в первый раз». «На этот раз сама Джудит велела мне прийти сюда, зверобой», — ответила Хэти. «Она сама отвезла меня на берег в пироги. Лишь только змей познакомил ее с уа И рассказал обо всем, что случилось. Как прекрасно у Атауа сегодня ночью зверобой. И насколько счастливей она теперь, чем тогда, когда жила у гуронов. Это вполне естественно, девушка. Да, таковы уж свойства человеческой натуры. У Атауа теперь со своим женихом и не боится больше, что ее выдадут замуж за Минга. Я полагаю, что даже Джудит могла бы подурнеть, если бы думала, что ее красота должна достаться Гурону. Готов поручиться, что уа очень счастлива теперь, когда она вырвалась из рук язычников и находится с избранным ею воином. Так вы говорите, что сестра велела вам сойти на берег? Зачем? Она приказала мне повидаться с вами, а также предложить дикарям еще несколько слонов в обмен на вашу свободу. Но я принесла сюда Библию. От нее будет больше пользы, чем от всех слонов, хранящихся в отцовском сундуке. А ваш отец и непоседа знают, как у нас обстоят дела, моя добрая маленькая Хэтти? Нет, не знают. Они оба спят. Джудит и Змей думали, что лучше не будить их, потому что если Уа-Тауа скажет им, как мало воинов осталось в лагере и как там много женщин и детей, они снова захотят охотиться за скальпами. Джудит не давала мне покоя, пока я не согласилась сойти на берег и посмотреть, что осталось с вами. Это замечательно со стороны Джудит, Но почему она так беспокоится обо мне? Ага, теперь я вижу, в чем тут дело. Да, я вижу это совершенно ясно. Вы понимаете, Хэтти, ваша сестра боится, что Гарри Марч проснется и, очертя голову, сонится прямо сюда, полагая, что раз я был его путевым товарищем, то он обязан помочь мне. Гарри, сорви голова, это верно. «Но не думаю, чтобы он стал лезть из-за меня на рожон. «Джудит совсем не думает о Непоседе, хотя Непоседа много думает о Джудит», сказала Хэтти невинно и с непоколебимой уверенностью.